Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Джеральд Кэрри. Потерянные рассказы о Шерлоке Холмсе. Сборник. Ужин в золотом петушке. Рассказ. Определён. Наступила та прекрасная пора, когда в воздухе вихит изумительной красоты дымка, а с тучных полей убирают урожай. Промолвил Холмс, выглянув из окна нашей гостиной, и, подумав, добавил, «Впрочем, боюсь, вскоре на смену дымки придут эти проклятые желтые туманы, которыми столь печально». «Знаменит наш Лондон!» Оторвав взгляд от утренней газеты, я обнаружил, что наша гостиная тоже затянута словно туманом, густыми клубами табачного дыма. Холмс с удовольствием раскуривал свою трубку. — Смею заметить, Сталина, что вы пребываете в лирическом настроении, что для вас большая редкость начал было я, но Холмс не дал мне закончить. «Что я вижу, если я не ошибаюсь? Вот и наш первый клиент на сегодня!» неожиданно перебил меня великий детектив. Я быстро подошел к окну и успел заметить лысого мужчину субтильного телосложения. Умело увертываясь от кебов и лаварируя между кучами конского навоза на мостовой, он бежал через Бейкер-стрит, направляясь к дверям нашего дома, 221-Б. «Я так погляжу, что наш потенциальный клиент живет где-то поблизости». Холмс постучал мунштуком трубки по оконному стеклу. Ведь он решил добраться до нас пешком, и дело у него большой срочности, поскольку он не надел ни плаща, ни шляпы. Сказанное Холмсом было очевидно даже мне. Насколько я могу судить, продолжил мой друг, это владелец французского ресторана, в котором... Коронным блюдом является утка в апельсиновом соусе. На этот раз я не смог сдержать изумления. Как? Во имя святого вы, начал я, но Холмс поднял руку, останавливая меня, и хитро подмигнув. Элементарно, батсон, промолвил он. — Дело в том, что я не раз ел в этом великолепном ресторане с моим братом Майкрофтом, который, кстати сказать, считает тамошнюю кухню одной из лучших во всем Лондоне. — Похоже, я попал на удочку, — рассмеялся я. — Вы уж простите меня, друг мой, но я не смог удержаться и поддался искушению. Мне было приятно видеть моего друга в столь приподнятом настроении. В последнее время у него значительно участились приступы хандеры. Не раз и не два Холмс искал утешение в проклятом кокаине. Несколько мгновений спустя мы услышали, как в дверь забарабанили внизу. До нас донеслись приглушенные голоса миссис Хадсон и нашего гостя. Джентльмен вбежал по лестнице наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Он ворвался в гостиную, даже не постучав. — Месье Олмс, затараторил ресторатор с сильным французским акцентом. — Произошель катастрофа, мне конец, я пропал. «Прошу вас, месье, успокойтесь!» Поднял руки Холмс. Он взял мужчину под локоть, подвел бедолагу к креслу, которое я тут же освободил и усадил поудобнее. Уотсон, думаю, месье Фонтену не повредит стаканчик бренди!» Я поспешно выполнил просьбу друга. Алкоголь немного помог французу прийти в себя. Пока наш гость подтягивал бренди, я внимательно его оглядел. Месье Фонтен отличался невысоким ростом и хрупким телосложением. Глаза, как и шевелюра, вернее, то немногое, что от нее осталось, были темными, а верхнюю губу под орлинным носом украшали маленькие, аккуратно подстриженные усики. За исключением белоснежной рубашки, все остальные предметы туалета, жилетка, галстук, брюки и туфли были черными. «Это мой друг и коллега доктор Уатсон, который неоднократно оказывал мне помощь в расследованиях. Вы можете спокойно говорить в его присутствии». Mon dieu, О oh, боже! воскликнул месье Фонтен, подняв на меня взгляд. Значит, ты вы, врач! Это привидение, так как я имею работу для вас обоих. Прежде чем продолжить, он сделал еще один глоток бренди. Джентльмен! «Ветельмены, я скромно прошу простить мое беспардонное вторжение, но я только что нашел труп в своем ресторане!» «Да что вы говорите!» — ахнул Холмс. «Я говорю, что у меня в ресторане этот труп — это месье Брентвуд. Иеремия Брентвуд. «Вы поставили в известность полицию?» — осведомился я. «Еще нет, Монами, но если я позову полицейский, то тогда узнают газеты. Они поднимут скандал, и я разорен. Кто хочет кушать в морге?» Француз снова разволновался, и его руки заходили ходуном. Холмс сжал плечо нашего гостя. — Успокойтесь, дорогой, — белял он, — вы поступили совершенно правильно, обратившись сразу ко мне. Ни к чему беспокоить районную полицию, она только затопчет улики. Достаточно известить скотленд ярд но с этим можно повременить. — Лучше скажите, вы что-нибудь трогали? — Нет, ничто. Как только я понимал, что он мертвый, я сразу пришел сюда. — Превосходно! — Превосходно! — пробормотал Холмс. Он сел в кресло лицом к французу и произнес — — А теперь прошу рассказать нам все подробно с самого начала. Месье Фонтен осушил бокал и начал. — Как вы знаете, месье Холмс, я владею маленьким ресторанчиком на площади Портленд. Он называется Когдор, золотой петушок. Отсюда всего 10 минут пешком. Утром во вторник, 15 числа, я получил неожиданную просьбу от самого Иеремии Бертбуда. Он просил меня, чтобы я накрыл на стол для него и его друга и оставил блюда на плите. Он сам все подаст. Так. Он отказался от официантов? Поддался вперед Холмс. Да, отказался. Он настоял, чтобы никто не присутствовал, даже меня не нужно. Он заплатил за такую привилегию сто геней. Это гораздо больше, чем стоил его заказ. Вы сами понимаете, такую сумму... Я зарабатывал за неделю, поэтому я не смог отказаться. Он сказал, что сам закроет ресторан, а ключ, когда будет уходить, бросит через почтовый ящик. Именно там сегодня утром вы и нашли ключ. вы, а... Ой, простите, я... Иногда говорить по-французски, когда волнуюсь. Э, да. На который час был назначен ужин? Спросил Холмс. На полночь. Расскажите мне, как именно вы договорились, этот Еремия встретился с вами лично? Нет. Он все попросил в письме, которое приносит курьер. Письмо было написано, а другие? Нет, отпечатано на машинке. Подпись стояла? Нет, внизу просто было напечатано и Еремия Бэтвуд. Письмо у вас сохранилось? — Нет, и в письме было сказано, чтобы я написал внизу ответ на том же самом листке и отдавал его курьер. — Черт, — пробормотал Холмс, затем встал и принялся расхаживать по гостиной. — Значит, тут у нас улик никаких. Обратного адреса, разумеется, на письме не значилось. Он снова повернулся к французу. — И как же заказчик? Собирался с вами расплатиться? Месье Фонтен пожал плечами в истинно французской манере и пояснил. — Чуть позже, в тот же день, пришел курьер и принес запечатанный конверт. Там были деньги, вся сумма. Заказчик как-нибудь объяснил, от чего он желает поужинать так поздно и без свидетелей. Да, в письме он прозрачно намекал, что хочет устраивать романтические свидания с очень уважаемой замужней дамой. вот поэтому он и хотел сделать все тайно. — Миром правит любовь, месье Холмс, и мы, французы, не можем отказать, когда речь идет о делах сердечных. Холмс затянулся. Не обратив внимания на то, что трубка погасла, я протянул ему коробок спичек, но он лишь нетерпеливо отмахнулся. — Идемте, Ватсон, — произнес он, подхватывая пальто и шляпу, — пора нам пойти взглянуть на покойного мистера Иеремию Бернфуда. Я накинул плащ, взял трость, и мы с месье Антеном последовали за Холмсом. После того, как наша компания пересекла Бейкер-стрит, мы направились по мерленд боу роуд к площади Портленд. Мы с аресторатором едва поспевали занесшимся впереди нас э, Холмсом. «Может, и не было никакого преступления», — заметил я на ходу, и — «иеремия мог умереть сам по естественным причинам». «Не исключено, что вы правы, Ватсон. Разумеется, я надеюсь, вы сможете установить подлинную причину смерти, когда осмотрите тело. И все же интуиция, которая крайне редко обманывает меня, подсказывает, что мы имеем дело» убийством. Я знал, что Холмс прав, и поэтому замолчал. Была и другая причина, в силу которой я решил воздержаться от продолжения беседы. Поскольку приходилось едва ли не бежать, мы с месье Фонтеном уже начали задыхаться. Холмс, надо сказать, дышал спокойно и ровно. Наконец мы добрались до золотого петушка, и ресторатор пропустил нас внутрь. Быстро оглянувшись по сторонам, он зашел и сам запер за собой дверь. После этого фонтен подвел нас к дверям в обеденный зал и замер жестом, пригласив нас заглянуть туда. Зал, выдержанный в синих и золотых тонах, Оказался небольшим, однако, несмотря на скромные размеры, был роскошно оформлен. Окна украшали тяжелые узорчатые занавески, а с потолка, покрытого орнаментальной лепниной, свисали две хрустальные люстры. В зале имелось семь столиков. Один из них с белой накрахмаленной скатертью, расшитой изображениями золотых и синих петухов, стоял у дальней стены и был накрыт на двоих. В центре его возвышался серебряный подсвечник на три свечи, которые полностью догорели, закапыв, расплавленным воском скатерть. На стуле, обращенном к нам, Откинув голову назад, сидел Иеремия Брэндфуд. Его рот был открыт, а взгляд невидящих глаз устремлен на люстры. — Я врач, и уж поверьте, насмотрелся на смерть. И будь то гибель солдата на поле боя в Афганистане или спокойная кончина пожилой дамы, отошедший в мир иной во сне, я никогда не мог привыкнуть к этому зрелищу. По идее, за долгие годы работы я должен был закалиться и стать равнодушным к жатве, что собирает мерзкая старуха с косой. Однако должен признаться, со мной этого не произошло, и смерть Бернтвуда не явилась исключением, Он показался мне очень молодым, не старше 25 лет. Перед посещением ресторана Иеремия тщательно побрился и нарядился в черный вечерний костюм и белую рубашку. Его каштановые волосы были слегка напомажены и зачесаны назад. Заставив себя забыть о чувствах, я принялся за осмотр. Тела. Чтобы прийти к заключению, мне потребовалось не так уж и много времени. «Я считаю», — заявил я Холмсу, — «что причиной смерти Бернтвуда стал сердечный приступ». «Вы в этом уверены, доктор», — внимательно посмотрел на меня Холмс. Настолько, насколько в этом можно быть уверенным без вскрытия. Пожал я плечами. Вся классическая симптоматика на налицо. Судя по степени трупного окоченения, он умер от четырех до восьми часов назад. Холмс подошел поближе и принялся осматривать тело. Мой друг делал это очень тщательно. Он даже обследовал руки молодого человека и заглянул ему в рот. Наконец, повернувшись ко мне, он произнес. «Хочу сразу предупредить, доктор, что своим вопросом я не на йоту не ставлю под сомнение ваши профессиональные качества и опыт. Однако... «Не кажется ли вам, что покойный слишком молод, чтобы умереть от сердечного приступа?» Другого врача Холмс возмутил бы. Но я уже успел свыкнуться с прямотой моего друга, поэтому спокойно ответил. Многие считают, что сердечные приступы случаются лишь у людей пожилых. Это достаточно распространенное заблуждение. Смерть от сердечного приступа в молодом возрасте, безусловно, редкость. Но подобное пусть и не часто, но все же случается. Не исключено, что у Брентвуда был наследственный порог сердца, или же он когда-то перенес суставный полиартрит, который, как известно, дает осложнение на сердце. — Благодарю вас, доктор, — кивнул Холмс. — Как всегда, я преклоняюсь перед вашим опытом. Теперь мой друг сосредоточил свое внимание на столе, не упуская ничего, ни многочисленных блюд с остатками трапезы, ни окурка сигары в пепельнице, ни бокалов, ни початых бутылок вина. «Я хотел было спросить вас об ужине», — повернулся Холмс к месье Фонтену, Кто выбирал блюда, вы или заказчик? Э, — Месье Бернтвуд. Э, хочу сказать, он очень детально говорил о каждой перемене блюд. Вина тоже выбирал он. И «Нет, в вопросе вин он решил положиться на мои суждения, только отметил, что напитки должны быть самыми лучшими». Холмс искусно выудил кожаный бумажник из кармана жилетки молодого человека и показал мне тисненные на нем золотом инициалы И Б. — Будьте любезны, перечислите мне, пожалуйста, все блюда, которые были поданы за ужином. Снова повернулся к ресторатору Холмс. — Извольки на первое были поданы консоме, из э, говядины без гренок и паштет фуа со свежими булочками, на Второе. Было заказано наше фирменное блюдо «Омлет Супрем», а на десерт фруктовый меланж из слив, черники, земляники и сливок. Холмс как раз изучал бумажник молодого человека. Заметив, что ресторатор замолчал, он оторвался от своего занятия и поднял взгляд на месье Фонтена. — Это все вы уверены? — Увы, эти блюда заказал покойный, я их приготовил. Холмс. Сунул содержимое бумажника обратно, после чего вернул бумажник в карман жилетки и Иеремии. «Ватсон», — промолвил мой друг, — «я чувствую неприятный запах, будто стухшее мясо. Вы не думаете?» — он показал на труп. «Конечно же нет, Холмс», — покачал я головой, — Трупное разложение ни при чем. Во-первых, с момента смерти прошло не так уж много времени, а во-вторых, сейчас прохладно, а вы не замечаете запаха. «Разумеется, я уже давно его заметил, однако из уважения к месье Фонтену, в ресторане которого мы находились, я предпочел не застрять внимание на странном аромате». «Нет», — покачал я головой, из-под тишка кивнув Холмсу. «Наверное, вам кажется, он тоже». Едва заметно кивнул в знак того, что все понял, и повернулся к ресторатору. «Позвольте выразить вам свою признательность, месье Фонтен. Благодаря вашим ясным подробностям и исчерпывающим показаниям, надеюсь, нам удастся достаточно быстро раскрыть это преступление». «Так значит, речь все-таки идет...» — О преступлении? — ахнул я. — Совершенно верно, Ватсон. Причувствие меня не обмануло. Я это понял уже через несколько минут после того, как вошел в обеденный зал. — Ну, не томите, Холмс, — взмолился я. — Расскажите, каким выводом вы пришли? Холмс. Опустился на свободный стул, стоящий напротив трупа, и сложил ладони замком. В письме, полученном Михе Фонтеном, речь шла об ужине, в ходе которого и Еремия Бернтвуд собирался встретиться тет тет, -тет с уважаемой замужней дамой. Э, «Да, примерно э, так». Подтвердил я. В том-то и дело, Ватсон, что не так, отрезал Холмс. Показав рукой на стол, он продолжил. Прошлой ночью Иеремия Бертвуд встречался за ужином не с женщиной, а с мужчиной. Насколько я могу судить, речь идет о беззубом нервным американцем средних лет, курищем кубинские сигары. Холмс повернулся к ресторатору и добавил, «Именно он, этот американец, заказал у вас ужин и расплатился за него, а не Брентвуд». Месье Фонтен раскрыл от изумления рот. «Надо сказать... — Я уже привык к выдающимся дедуктивным способностям Холмса, поэтому мне удалось держать себя в руках. Однако, признаться, и я был поражен не меньше француза. — Но откуда вы это узнали? — всплеснул руками ресторатор. — Все улики на столе. — Чего здесь непонятного? — Но как вы догадались, что Брэдфуд ужинал с мужчиной, а не с женщиной? — продолжал изумляться месье Фонтен. — Вряд ли покойный молодой человек согласился бы на полуночное свидание с беззубой женщиной, да еще которая курит сигары. — улыбнулся великий сыщик. — Холмс, может, сигару курил сам Брентвуд, возразил я. — Хильно сомневаюсь, — покачал головой мой друг. — Посмотрите на положение окурка в пепельнице. Он направлен обугленным концом к Брентвуду. Я никогда не видел, чтобы курильщик клал сигару в пепельницу зажженным концом к себе. В подобном случае он сильно рисковал бы обжечь себе пальцы, автоматически схватившись за него всякий раз, когда решит сделать очередную затяжку. Кроме того, я не замечаю на пальцах покойного следов никотина. А если... Он пользуется мундштуком. «И где вы его видите?» Полюбопытствовал Холмс. «Кроме того, мундштук оставляет на сигаре характерный след, а в нашем случае он отсутствует, равно как и другие следы». «Ага, теперь мне понятно, как вы догадались, что у курильщика не достает зубов». Воскликнул я. Великолепно, Ватсон, вы делаете успехи. У Брентвуда великолепные зубы, поэтому напрашивается вывод, что у его собеседника зубов нет. О его проблемах с зубами свидетельствует и выбор блюд. Суп без гренок, мягкие булочки с паштетом, А что было заказано на второе? Амлет. Где же мясо? Где диджи? Где хотя бы рыба? И, наконец, десерт из ягод и мягких слив. Согласитесь, меню весьма красноречивое. Разумеется, кивнул я. Но почему вы решили, что ужин заказал именно неизвестный, а вовсе не Брэндвуд? С одной стороны Об этом говорит Выбор кушаний Ответил Холмс Но есть и другие косвенные улики Например Вам должно быть известно Что письма Пусть даже отпечатанные на машинке Люди подписывают Сами В нашем случае Напечатана была даже Подпись Кроме того Автор письма предложил по завершении ужина кинуть ключ от ресторана в почтовый ящик, где его и нашел месье Фонтен. Брентвуд не мог этого проделать, поскольку на тот момент был уже мертв. Соответственно, напрашивается вывод, что это сделал кто-то другой. Тот, кто на самом деле посылал письмо. — После ваших объяснений ход событий очевиден и мне, — признался я. — Для меня он был очевиден сразу, — пожал плечами Холмс. — Но почему вы решили, что неизвестный американец средних лет перебил его — Месье Фонтен. — Ну, не думаю, что в Лондоне много молодых беззубых американцев, — отозвался Холмс. — Кроме того, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что люди пожилые редко оказываются участниками преступлений. Пламя страстей! часто становится движущей силой, толкающей на злодеяния с возрастом. Оно затухает. Почему неизвестный американец? Это лишь моя догадка. Видите ли, наши заокеанские кусены имеют одну особенность. В процессе приготовления пищи они склонны измельчать ее так, чтобы потом во время трапезы Не пользоваться ножом. Если вы посмотрите на стол, то увидите, что нож неизвестного девственно чист и находится там же, где его оставил Михье Фонтен, когда накрывал на стол. А вот вилка как раз грязная и лежит в одной из тарелок. В принципе, для таких блюд нож и не нужен. Однако англичане так свыклись с ним, что всегда пускают вход за столом, даже когда едят омлет. Именно так и поступил Брентвуд, У него и вилка, и нож грязные. — Браво, Холмс! — воскликнул я. — Откуда вы узнали, что Брентвуд англичанин? — спросил Фонтен. — Я только что просмотрел его документы. Они лежали у него в бумажнике, — пояснил Холмс. — Логично, но почему вы решили, что незнакомец — человек нервный? — не унимался ресторатор. «А вы сравните его салфетку с салфеткой Брентвуда», — предложил Холмс. «Видите, салфетка Еремии измята куда меньше, тогда как салфетка незнакомца выглядит так, словно ее то и дело, комкали и скручивали». «Обратите внимание». На ней имеются даже пятна никотина, которыми были перепачканы пальцы незнакомца, что свидетельствует о силе, с которой он сжимал ткань. Человек спокойный и уравновешенный так себя не ведет. Мы с месье Фонтеном согласно закивали. Вдруг Шерлок Холмс резко наклонился и схватил бокал, стоявший ближе всего к нему. Внимательно осмотрев его и, даже понюхав, великий сыщик фыркнул. Ватсон, я болван! Если я когда-нибудь впредь буду выказывать хотя бы малейшие признаки самодовольства, вы имеете полное право угостить меня пинком по седалищу. Не дожидаясь моей реакции на эти слова, Холмс повернулся к ресторатору и попросил. «Скажите, пожалуйста, друг мой, какие вина вы выбрали? Каждый из перемен блюд?» Фонтен взял со стола одну из бутылок и ответил. Э, «В качестве аперитива?» Я подал это великолепное белое эльзасское вино. За ним должен был последовать Сатерн из Сент-Краудемон. Это вино изумительно подходит для... Фуагра. Для второго я оставил выбор на этом каберне-совиньон, который вы, англичане, называете кларетом. Это каберне из деревушки Марго, что в районе Омидок в Бордо. Оно изумительно. Фонтэн Поцеловал кончики сложенных щепотей пальцев, как это обычно делают французы. Ну и, наконец, десерт. Что может быть лучше, чем это белое сладкое? Като де лайон. Каст Магнифик! О, простите меня, опять за мой французский! Это лишь эмоция! Великолепно!» Холмс внимательно выслушал ресторатора и, когда тот закончил, отметил. «Хотя я и не знаток, месье!» Я с первого взгляда на столе понял, что ваш выбор, Вин, заслуживает высочайшей похвалы. В ответ француз лишь слегка поклонился, будто бы мой друг произнес нечто само собой разумеющееся. Однако, — продолжил Холмс, — мне кажется ли вам странным, что при столь богатом выборе из изысканных вин незнакомец так ничего и не выпил. Неужели? Как же так? воскликнул месье Фонтен. Взгляните сами. Развел руками Холмс. Бокал незнакомца чист, ни следов, ни запаха вина. Так он трезвенник или просто ханжа? Не исключено. Может, это важная деталь. Может и нет. Но я должен был обратить на это. Ваше внимание. Холмс взял в руки одну из кариманок для десерта. Что вы скажете об этих сливовых косточках, Ватсон. А что тут можно сказать? — пожал плечами я, заглянув в керамику. — Косточки как косточки. — Не кажется ли вам, что одни косточки отличаются по форме от других? — А что... — Тоже, пожалуй, теперь, когда вы обратили на это мое внимание, да, я вижу, возможно, сливы были разных сортов. — Интересно, — задумчиво произнес Холмс. Сунув в карман одну из косточек, он повернулся к фонтену. — Вы понимаете, друг мой, что нам надо поставить в известность полицию? «Да, конечно!» — обреченно кивнул ресторатор. «Вы можете сделать это сами?» Айда Корт, я совершенно согласен, я об этом позабочусь!» Вздохнул Фонтен и направился к выходу. Несколько мгновений... Холмс молча смотрел на меня и, наконец, произнес. «Слушайте, старина, с одной стороны, я на дух не переношу инспектора Брестрита, а с другой мне надо кое-что выяснить. Вам придется остаться здесь, дождаться полиции и обо всем рассказать инспектору». Передайте мои искренние извинения, месье Фонтену. С вами мы увидимся позже на Бейкер-стрит. Хорошо, кивнул я. Холмс быстрым шагом вышел, оставив меня наедине с телом Иеремии Брэдвуда. Через некоторое время явился Брэдстрит, и мы с месье Фонтеном рассказали ему о случившемся. Инспектор быстро осмотрел бутылки и задал несколько вопросов. Насколько я мог судить, он был вполне готов принять версию о сердечном приступе, спровоцированном чрезмерными возлияниями. Покойного увезли в морг, вынесе тело через черный ход по настоянию месье Фонтена. Я передал ресторатору извинения Холмса и заверил, что мой друг непременно свяжется с ним лично. Признаться, я покинул ресторан не без облегчения. Поскольку работы в тот день у меня не было, я решил прогуляться по расположенному поблизости Реджинст-парку. Дымка, что окутывала поутру Лондон, рассеялась, и теперь аллеи парка заливало яркое солнце, просачивающееся через густую листву деревьев. Щебетание птиц и вид гуляющих с детьми нянюшек достаточно быстро вернули мне душевный покой, и я в приподнятом настроении отправился на Бейкер-стрит, собираясь обедать дома. Холмс появился затемно. Тяжело ступая, он повалился на диван и глубоко вздохнул. «Ватсон, умоляю, помогите мне снять ботинки. Я вымотан до предела». Я выполнил его просьбу, после чего плеснул в стакан бренди и протянул его другу. — Я так полагаю, поесть вам тоже не удалось. — Не было времени, старина. Он уходит на рассвете, а много. — Кто? Кто уходит на рассвете? — А озадаченно спросил я. — Морской ястреб. Холмс устало прикрыл глаза рукой. — Парусный клипер. Пункт назначения — Малайский архипелаг. Вам непременно надо взглянуть на этот корабль, Ватсон. Настоящий красавец, быстрый, как молния. Да и как иначе, время и скорость имеют ключевое значение. — Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите, — признался я. — Вы уже простите, Ватсон, — рассмеялся Холмс, — но с того момента, как мы с вами утром расстались, произошло столько всего, что у меня буквально голова идет кругом. — Слушайте, я оставил вам с ужина немного говядины. Если хотите, я сделаю вам сэндвич, а вы пока рассказывайте. — Благослови вас Бог, Уотсон, вы настоящий друг. Честно говоря, я умираю от голода. — Ну, давайте, давайте, рассказывайте, — поторопил я сыщика. Холмс вытянул ноги к горящему в камине огню и начал. — После того, как мы расстались с вами утром в ресторане, я сел в кэп и отправился в путь. Ехал я достаточно долго. Пункт моего назначения находился за Чизвыком. Мне предстояло встретиться с доктором Джеффри Крофтом. Мне доставляет невероятное удовольствие общение с профессионалами своего дела, как, например, с вами. Именно к такой категории людей относится и мистер Крофт. Дело в том, что он является начальником отдела тропических растений в Королевском ботаническом саду Кью. Его познание в сфере экзотических фруктов и цветов воистину энциклопедическое. Именно он и подтвердил мою версию, Иеремия Брентвуд действительно был убит. Услышав это, я чуть не выронил столовый нож. Но, Холмс, — начал был я, — прошу вас, друг мой, сперва дослушайте меня, — настойчиво произнес Холмс. Он извлек из кармана сливовую косточку, зажал ее между большим и указательным пальцами, словно она была драгоценным камнем. На самом деле... Перед вами у пуля, или, если хотите, стрелянная гильза. Именно ею и было совершено убийство. Это косточка плода под названием «Дуриан» и семейство Мальмовых, любимого лакомства лесных людей. «Каких еще лесных людей?» Удивился я. Лесной человек. Именно так с малайского языка переводится слово «арангутан». Помните, Уатсон, живущих на деревьях обезьян с красно-коричневым мехом? Так вот, насколько известно... Они находят дуриан по его запаху, кстати сказать, крайне неприятному, который при этом настолько силен, что его можно почувствовать за несколько миль. — Ага, — протянул я, — так вот, что это был за аромат э, в золотом петушке. — Именно. Так вот. Как это не парадоксально, несмотря на омерзительный гнилостный запах, фрукт обладает превосходным, можно даже сказать, изумительным вкусом. Невероятно отозвался я, протягивая Холмсу тарелку с сэндвичами. Удивительно все устроено, Ватсон, жуя. Принялся рассуждать Холмс. Фрукт источает запах, свидетельствующий о том, что он созрел. Запах привлекает обезьяну. Она съедает фрукт, а семена разносит по лесу. «Действительно превосходно!» — кивнул я. «Однако и обезьяны, и люди относятся к отряду приматов». У нас схожая физиология, значит, фрукты не ядовит, иначе бы все обезьяны умерли, отравившись им. Серьезный аргумент, улыбнулся Холмс. Он мне тоже не давал покоя. Кроме того, мы знаем, что наш беззубый друг и сам ел Дуриан. Об этом свидетельствуют косточки в его креманке с десертом. И при этом он остался жив. Но у фрукта есть одна особенность, которая все объясняет. О ней мне поведал профессор Крофт. Дело в том, что дуриан смертельно опасен лишь в присутствии алкоголя подобное сочетание провоцирует обширный сердечный приступ. На несколько мгновений я потерял дар речи. Черт бы меня побрал, выдавил я наконец. Так вот значит, почему мистер Икс так «И не притронулся к вину?» «Именно!» — кивнул Холмс. «Кстати, вам больше ни к чему именовать его мистером Иксом. Человека, который ужинал с Брэндвудом, зовут Мервин Джеймс Кингсли. Он из Нью-Йорка». «Откуда вам это удалось узнать?» — изумился я. — Холмс, вы не перестаете меня поражать. — Благодарю вас, Ватсон. Вы являетесь самым преданным из моих почитателей, — улыбнулся Холмс. Мои слова явно доставили ему удовольствие. — Так как же вам удалось выяснить личность неизвестного? — спросил я, налив нам обоим по стаканчику бренди. Покончив с последним бутербродом, Холмс ответил, «Выяснив, где произрастает экзотический фрукт, я отправился в порт и сверился с журналом регистрации судов. Мне надо было узнать, приходил ли какой-нибудь корабль из Малайзии в период с 13 по 15 число. Как вы помните...» Письмо Фонтен получил утром пятнадцатого. Согласно журналу, за это время в лондонский порт зашли два судна, причем оба были четырнадцатого числа. Первое из них, Адельфи, было гружено оловом. Пассажиров на борту не имелось. Второй корабль, морской ястреб, вез чай-резину. И трех пассажиров. Хлебнув бренди, Холмс продолжил. Удивительно, Батсон, сколь бесценные сведения можно получить, заплатив всего один золотой саверн. Именно за такую сумму первый помощник морского ястреба мистер Майкл Хьюз." Показал мне декларацию пассажиров и судового груза, и даже провел экскурсию по кораблю. Когда я ознакомился со списком пассажиров, мне сразу стало ясно, кто именно мне нужен. Первыми двумя оказались дочь американского полковника Симпсона, путешествовавшая со своей компаньонкой. Отец отправил дочку в Англию, чтобы она здесь училась в пансионе. Оставался только один пассажир. Мервин Джеймс Кингсли, финансовый директор имперской каучуковой плантации неподалеку от Коала лампура Холмс осушил бокал. Поставил его на стол и произнес. И тут след теряется. Кингсли сошел на берег с большим чемоданом и исчез. Такое впечатление, что он растворился в воздухе. Мне пришлось воспользоваться помощью отряда Бейкер-стрит. Ну вы помните эту компанию молодых мальчишек, которая не раз помогала нам в разных делах. Я приказал им расспросить всех извозчиков, работающих в районе порта, не помнят ли они пассажира, подходящего под описание Кинсли. Тщетно. Тогда я предположил, что Кинсли остановился в одной из при портовых гостиниц и поэтому не стал брать Кэп. Я убил несколько часов, пока не обошел их все, и снова впустую. Признаться честно, Ватсон, мной овладела растерянность. Я ума не мог приложить, что делать дальше. Вам знакомы мои методы? Поэтому вас вряд ли удивит, если я признаюсь, что решил представить, что сделал бы я сам на месте Кингсли. Итак, я убийца, обдумывающий свой следующий ход. Много ли народу знает о том, что я в Англии? Нет. Таких по пальцам можно пересчитать. Чем раньше я отсюда уеду, осуществив задуманное, тем лучше. Еще раз все обмозговав, я вернулся на морской ястреб и снова переговорил с мистером Хьюзом. В предположить, Ватсон, что у меня начинается старческое слабоумие, поскольку вопрос который я задал первому помощнику, очевиден и должен был прийти мне в голову сразу. Так или иначе, услышав ответ, я вздохнул с облегчением. — И что же вы спросили, Холмс? Я поинтересовался, есть ли на судне пассажиры на обратный рейс в Малайзию? Таковой оказался только один — Мервин Джеймс Кингсли. «Когда он у нас в руках?» — с облегчением вздохнул я. «Будем надеяться, что вы правы, и что инспектор Брэдстрит не ополошает. Я отправил ему телеграмму в Скотланд-Ярд». В ней я написал, что если он мечтает о продвижении по службе и хочет арестовать убийцу Еремии Брентвуда, пусть ждет нас всем утра у доков принца Альберта. Думаете, он приедет? У меня создалось впечатление, что он собирается закрыть это дело за отсутствием состава э, преступления. Бредстрит, как и многие полицейские, немного бестолков, но дураком его назвать нельзя. Холмс зевнул и потянулся. Он придет. Нисколько в этом не сомневаюсь. Мой друг поднялся с дивана и снова потянулся. Ладно, Ватсон, думаю, мне пора спать. Вставать нам завтра рано, если вы, конечно, желаете отправиться вместе со мной. Я ни за что на свете не упущу такую возможность, — заверил я. Кстати, Холмс, в самом начале вы сказали, что о скорости время имеют ключевое значение. Что вы имели в виду? Все очень просто, Уотсон. Кингсли понимал. Ему необходимо попасть в Англию как можно быстрее, иначе дуриан перезреет, и его можно будет только выкинуть. А, ну, конечно, я понимающе кивнул. Это, как вы говорите, элементарно. Спокойной ночи, старина. Спокойной ночи, Холмс. На следующее утро Холмс разбудил меня на рассвете. Великий сыщик был уже полностью одет. «Вставайте, Ватсон, подъем!» Деликатно потряс он меня за плечо. «Пора за дело! На столе вас ждет чашечка кофе!» э, «Да, Холмс, э, конечно!» — пробормотал я, потирая глаза и стряхивая себя остатки сна. Вскоре мы пересекли Бейкер-стрит и... Остановив экипаж, велели кучеру вести нас в док. Утро выдалось холодным, а весь город окутывала густая дымка. Кэп трясся по булыжной мостовой. Я поднял воротник и, зевая, принялся ерзать на сиденье, устраиваясь поудобней. Холмс сидел выпрямившись, будто бы на стороже положив обе затянутые в перчатке руки на серебряный набалдажник трости. «Я вижу, вы взяли с собой боевую трость», — заметил я. «Полагаете, нам придется пустить ее в ход?» Что знает Ватсон? даже Криса, если ее загнать в угол, повернется и бросится на своего преследователя, а вы... Прихватили свой служебный револьвер. «Э, — Эх, да, на всякий случай. Я похлопал себя по карману. Немного погодя, мы добрались до доков и вышли из Кэба. Туман здесь был еще гуще, и он практически полностью скрывал от нас поверхность воды. Холмс расплатился с извозчиком, и экипаж, громыхая колесами, растворился в дымке. Откуда-то донесся протяжный печальный вой сирены. Когда он оборвался, тишину нарушал лишь плеск волн, бьющихся о сваи. «Пойдемте, Ватсон, нам сюда!» Холмс двинулся вдоль причала на восток. Мы миновали несколько кораблей, пришвартованных к якорным шпилям. Наконец я увидел морского ястреба. Он и впрямь оказался настоящим красавцем. Корпус был изящным, стройным, буквально созданным для того, чтобы рассекать волны. Нос украшала блестящая фигурка хищной птицы, выставившей вперед когти. Холмс извлек из кармана часы и быстро на них взглянул. «Почти семь!» пробормотал он. Бредстрит опаздывает. Если, конечно, он вообще собирается прийти!» Я хотел ответить, но тут Холмс поднял руку. «Тише! Слышите, кто-то идет!» Поначалу Мне казалось, что стоит абсолютная тишина. Однако вскоре удалось различить перестук копыт и грохот колес по булыжной мостовой. Через пару минут показался большой четырехколесный экипаж. Турррррррр! Крикнул кучер, натягивая поводья. Лошадь Фыркая остановилась. Во влажном утреннем воздухе... Было видно, как у нее изо рта идет пар. Дверь распахнулась, и на мостовую спрыгнул инспектор Брэдстрит. За ним последовал констабель Форми. Холмс быстрым шагом подошел к представителю Скотланд-Ярда. Поприветствовав его, он взял инспектора за рукав и отвел в сторону, чтобы мы с констеблем не могли расслышать содержание их беседы. Пока Холмс с Брэдстридом секретничали, мы с констеблем обсуждали погоду. Насколько я понимаю, Холмс вводил инспектора в курс дела. Примерно через минуту они подошли к нам. Бредстрит на ходу вынул из кармана фляжку и сделал глоток. — Обычно я не пью при исполнении, но, сами понимаете, при такой погоде легко простыть, — пояснил он. Инспектор как раз собирался протянуть фляжку Холмсу, но тут раздался звук приближающегося к и вскоре он появился из густого тумана. Кэп остановился возле экипажа, на котором приехали полицейские, и из него вышел дородный мужчина с большим чемоданом в руках. Мы услышали, как он поблагодарил извозчика, прежде чем тот уехал. Прибывший говорил с американским акцентом и слегка шепелявил. Мужчина повернулся и подошел в нашу сторону. Одет он был явно не по погоде. Ограничился лишь легкой курткой и брюками. Шляпы незнакомец не носил. Завидев нас, он замер. Инспектор шагнул к нему навстречу. Э, «Мистер Кинсли!» э, «Нет!» — покачал головой мужчина. «Моя фамилия Браун!» «Джон Браун!» К незнакомцу... Двинулся Холмс. — Отпираться бесполезно, Мервин, — сказал он. — Нам все известно. Мы знаем про дуря. Вам следовало избавиться от улик. И мой друг показал зажатую между пальцев косточку. Американец затравленно посмотрел на нас. И вдруг, бросив чемодан в Холмса и Брэдстрида, развернулся и кинулся бежать со скоростью весьма впечатляющей для человека его комплекции. Холмсу удалось увернуться от чемодана, но инспектор оказался менее проворным. «За ним Джонс!» — рявкнул Бредстрит, потирая ушибленное чемоданом плечо. Молодой констебель, грохоча кованными ботинками, по пристани кинулся в погоню. Накидка на его плечах развивалась на ветру, и был предрешен. Джонсу не составило большого труда нагнать преступника, И к тому моменту, когда мы приблизились, на руки Кингсли уже были надеты наручники. «Молодец!» — похвалил Бридстрит молодого помощника, похлопав его по спине. Констебль рассыпался в счастливой улыбке. «Значит так, Джонс, хватай его чемодан и полезай к кучеру», — приказал инспектор. Он придержал дверь экипажа, пропустив нас вперед, после чего велел вести нас в Скотланд-Ярд. Кингсли уныло опустился на сиденье и закрыл лицо руками. — Я инспектор Брэдслит из Скотленд-Ярда, — представился полицейский. — Вы арестованы по подозрению в предыдущем убийстве Иеремии Брэдфуда, которое вы совершили ориентировочно в ночь с 15 на 16 число настоящего месяца. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Американец не ответил. Лишь тихо всхлипнул. — Если вы окажете помощь следствию и чистосердечно признаетесь в содеянном, суд непременно это учтет. Чуть более мягко добавил инспектор. Кингсли еще раз всхлипнул и выпрямился. Я заметил, что у него в глазах стоят... — Я не хотел убивать Джерри, — выпалил он. — Я же его едва знал. Господь свидетель, он не сделал мне ничего дурного. Э, — Тогда зачем? — начал было я. Но Холмс жестом остановил меня. Кингсли вытер слезы краем рукава. Насколько ему это позволили наручники. И продолжил. Я слабый человек, инспектор. Кое-кто, наверное, назвал бы меня беспутным. Последние 17 лет я жил и работал в Малайзии. Владельцем Калучуковой плантации, где я служил, был Сандрис Брэдвуд, отец Джерри. У меня была хорошая должность, приличная зарплата. Казалось, о чем еще можно мечтать, но нет, мне этого было мало. Видите ли, моя слабость ⁇ азартные игры, а малайцы ⁇ настоящие шулеры. Я Проигрывал и проигрывал. Через некоторое время я начал обворовывать собственную компанию. Я не считал, что совершаю нечто предосудительное, поскольку искренне собирался все возместить, как только мне улыбнется удача. А она ни в какую не желала мне улыбаться. Нет, конечно, иногда я выигрывал, но это случалось редко. Шли годы, но мне удалось скрывать растраты. Сандрас полностью мне доверял. Так продолжалось бы и дальше. Не наступи, Сандерс, на эту чертову кобру, которая Укусила его под коленку. Спасти его не удалось. Я понимал, что попал в беду. Компания должна была достаться единственному наследнику Сандерса, Джерри, то есть Иеремии, при передаче компании обязательно назначают аудит, в результате которого Меня бы вывели на чистую воду и отправили в тюрьму. Как я говорил, человек я слабый и слишком хорошо знаю, что собой представляет малайская тюрьма. Грязь, крысы, тараканы, эвши. Я этого не вынес бы. И тогда я решил сыграть последний раз. Ведь я же игрок. Кингсли горько скривился. Похоже, я снова проиграл. Взяв себя в руки, он продолжил. Надо сказать, что несколько лет назад вред момент весьма нетипичный для Сандерса, душевной слабости. Мне удалось уговорить его сделать приписку к завещанию согласно новой версии. Если с ним или с Иеремией что-нибудь случилось бы, компания должна была отойти мне, а не малайскому правительству. Насколько я понимаю, Сандерс не видел никакого смысла менять завещание, поскольку считал, что и Еремия переживет нас обоих. И тут я решил сделать свою ставку. В случае удачи плантация досталась бы мне, а теперь мне грозит висельница. Вы во всем сознались, — холодно промолвил Холмс, — а это смягчает вашу вину. Повисло молчание, которое нарушалось лишь стуком колес с булыжной мостовой. Наконец Холмс спросил, — Скажите, а Иеремия знал о смерти отца? Кингсли покачал головой. «Нет, черт возьми, я специально запретил передавать телеграмму со скорбным известием, сказав, что должен сообщить новость лично. Естественно, я даже не упомянул о ней, иначе Джерри не согласился бы со мной поужинать. Я сказал» что приехал в Лондон по делам компании. Столь позднее время для ужина я объяснил занятостью. Впрочем, полночная трапеза нисколько не смутила Джерри. Он был полуночником и часто возвращался домой достаточно поздно. Сандерс старший хотел, чтобы его сын, проявлял побольше интереса к семейному бизнесу, но Джерри был городским мальчиком и не выносил жару и влажность тропиков. «Я развлекал его байками о жизни в Малайзии, рассказывал о том, как прекрасно поживает его отец и как богатеет компания». Один из моих немногих талантов заключается в том, что у меня отменно подвешен язык. Я болтал, пока Дуриан не подействовал. Снова повисла тишина, которую никто не спешил нарушать. Наконец Брэдстрид извлек из кармана фляжку. Глотнул бренди, после чего протянул ее нам с Холмсом. Мы оба покачали головами. Можно? Вдруг попросил инспектора Кингсли последняя просьба осужденного. Бредстрит на мгновение замялся, но все-таки дал фляжку американцу. Спасибо, инспектор». «Я вам безгранично признателен», — промолвил Кингсли, сделав большой глоток, и даже вяло улыбнулся. «Должен выразить вам, инспектор, свое восхищение. Быстро же вы меня нашли. Я и не подозревал, что в английской полиции служат». Столь проницательные люди. Брэдстрит поморщился и, громко кашлянув, произнес На самом деле, ваш комплимент не. По адресу его заслуживает джентльмен, который стоит рядом с вами. Позвольте вам представить сыщика консультанта, мистера Шерлока Холмса с Бейкер-стрит и его коллегу доктора Ватсона. Мистер Холмс периодически э -э -э, помогает скотленд ярду Кингсли кивнул мне после чего с интересом и немалым восхищением возорился на Холмса. — В таком случае, сэр, вас можно поздравить, раз уж вы так быстро вычислили меня. Вы обладаете весьма выдающимися аналитическими способностями. Холмс чуть поклонился и ответил. — Мне повезло что вы не профессиональный преступник. В противном случае вы бы не оставили столько бросающихся в глаза улик. Мы уже подъезжали к Скотланд-Ярду. Вскоре наш экипаж остановился, и Джонс спрыгнул с облучка, открыв нам дверь. Первым вышел Холмс. Затем Бернстрит взял было Кингслип Под руку. Как вдруг американец резко рванулся. Сперва я подумал, что он решил предпринять еще одну попытку сбежать, и потому немедленно обхватил его за талию. Однако я тут же понял, что Кингсли — Плохо. Закатив глаза, он широко раздевал беззубый рот, словно пытаясь сделать глоток воздуха. Из горла доносились булькающие звуки. — О, Боже! — воскликнул я. — У него сердечный приступ! Мы вытащили Кингсли из экипажа и положили его на мостовую. Я сделал все возможное. Но мои усилия были тщетны. Бедолага умер прямо у нас на глазах. Холмс, в отличие от всех остальных, не высказал ни малейшего изумления. Повернувшись к Бредстриду, он произнес ⁇ Поздравляю, инспектор! ⁇ Только что вам удалось сэкономить средства налогоплательщиков которые в противном случае были бы потрачены на суд и услуги палача. «О чем вы говорите, Холмс?» — выпалю Бредстрит. «Помните, вы угостили преступника выпивкой. Она вступила во взаимодействие с дурианом, который он предварительно съел, и спровоцировала» сердечный приступ. Но откуда ж мне было знать? Инспектор раскрыл от ужаса рот. Успокойтесь, Бредстрит, промолвил Холмс. Вы совершенно правы. Вы ни о чем не догадывались. Произошел несчастный случай. Кингсли покончил с собой. Ну и дела. — заметил я несколько позже, когда мы уже ехали с Холмсом домой. — Согласен, — немного подумав, изрек Холмс. — Насколько я понимаю, покойный Мервин Кингсли сейчас стоит перед судом куда более высокой инстанции, чем Центральный уголовный суд Лондона. Я согласно кивнул и пытливо взглянул на Холмса. «Кто бы мог подумать, что он сведет счеты с жизнью?» «Например, я», — улыбнулся мой друг. «Я чуть было не остановил Бредстрита, когда тот притянул фляжку Кингсли, но потом подумал, что раз Мервин решил свести счеты с жизнью, Пусть поступает, как хочет. Но ведь дуриан он съел давно, во время ужина с Брэнтвудом, — возразил я. Мне следовало сказать вам, Батсон, что дуриан, а это слово, кстати, сказать на малайском языке, означает шип, представляет собой нечто вроде большой дыни, покрытой иголами, Внутри твердой оболочки нежная мякоть. Именно из-за внушительных размеров фрукта Кингсли и понадобился такой большой чемодан. Нисколько не сомневаюсь, что после ужина осталась достаточная порция. Именно ею Мервин и позавтракал сегодня утром. «Но это же вы просто строите догадки, Холмс!» «Это на вас не похоже!» «Это не догадка! Не забывайте, я сидел рядом с Кингсли и прекрасно чувствовал запах, который шел у него изо рта!» «Черт меня побери!» — пробормотал я. «Элементарно, мой дорогой друг!» «Элементарно!» рассмеялся Холмс. Во второй половине дня Холмс навестил месье Фонтена и заверил его, что вопреки опасениям француза новость об убийстве, случившемся в его ресторане, не только не отпугнет публику, но скорее привлечет дополнительных клиентов. Вернувшись домой, Холмс торжествующе объявил. «Сегодня, Уатсон, мы ужинаем в золотом петушке!» Нас пригласил сам Агюст Фонтен. Он сказал, что мы можем есть и пить все, что пожелаем, и оставаться в ресторане столько, сколько заблагорассудится. Поскольку никакой другой платы за проделанную работу я не получил, И вряд ли получу. Предлагаю извлечь из этого приглашения все, что только можно. Превосходно, Холмс! Превосходно!» — рассмеялся я. «Как всегда, я с вами».